Вероятно, деятельность этой странной монахини была весьма разнообразна и многообразна, и действовать приходилось самыми разными путями. Приходилось укрывать преследуемых, помогать им бежать в неоккупированную зону, добывать для них фальшивые документы, да мало ли чего. Все это огромно и поразительно. Но мы знаем обо всем весьма неподробно, в общих словах немногих ее сотрудников и соратников. Но может быть больше и подробнее расскажет нам о Матери Марии, ее стихи? Ведь она продолжала писать. Это было потребностью ее души. Что же может быть более значительно и достоверно? Что может с большей глубиной раскрыть мир чувств, в котором существовала эта удивительная женщина? Вот ее стихи, уцелевшие и дошедшие до нас. Среди них много стихов, датированные концом 20-х и началом 30-х годов, а ведь Елизавета Юрьевна только в 33-м году стала матерью Марии. И самые поздние стихи помечены в 35-м, 36-м годами, то есть написаны они за несколько лет до войны. И что же в них, в этих стихах? Что они, эти сгустки чувств и мыслей человека, Добавляют к его облику к тому, что мы узнали о нем позже. Из них прежде всего становится ясно, что писавшая их не обрела на чужбине счастья или хотя бы душевного покоя. Они пронизаны мучительным ощущением неустроенности, одиночества, сиротства, боли за других, очевидно, еще более несчастных и неприкаяных людей. И нищ, и болен. Был запой, прошел, болит руки обрубок. Или в другом случае. Все обычно, кому-то худо, кровью харкает кто-то сейчас. Все обычно, не будет чуда в этот тысячу-тысячный раз. Или вот еще. Под крышу чужих домов, в своей бессрочно долгой ссылке, пустые на столе бутылки и о пустом немного слов. Цитировать, собственно, можно едва ли не каждое стихотворение. Они все бесконечно горьки и продиктованы острой душевной болью за людей, которым худо на этом свете. Жалость к ним, вечное желание им помочь, наверное, и побудили Лизу Пеленко, Елизавету Юрьевну Кузьмину Караваеву, ставшую матерью Марией, устроит в церковном доме общежитие и дешевую столовую для нуждающихся русских. Чаще всего она беседует в стихах с высшими силами, с Богом, и беседы это все о том же и все о тех же, и нет в них ни благостности, ни умиротворения, так же все они и горят, и болят. Парадоксально, что в одном стихотворении В первой строчке, обращающемся к Господу, последняя строфа звучит так. «Что ж, суди, я призывом закатным, Этим плеском немеркнущих крыл, Оправдаюсь в пути безвозвратном, В том, что день мой не подвигом был». Вот уж поистине неисповедимы пути твои судьба человеческая. Часто звучит в стихах «Жгучая тоска по России». Они такие русские, что дальше некуда. Странно видеть под стихами отчужденно звучащие для нас названия мест, где они были написаны. Гренобль, Марсель, Леон, Страсбург, клермон ферран Тулуза, Ницца. Так дают ли эти стихи все-таки возможность глубже понять образ их автора? Добавляют ли они что-то такое, что объясняет нам, откуда почерпнула мать Мария силы для свершения подвига? И делают ли они доступнее нашему пониманию самую природу подвига? Что это значит – подвиг? Не могу с уверенностью сказать, помогают ли мне стихи, или я и без них обрела бы полную и неоспоримую ясность. Но мне кажется, что я твердо и уверенно могу ответить на этот вопрос. Человека делают способным на совершение подвига «любовь к людям». Глубокое проникновение в их судьбы, в их несчастья и беды, острое стремление помочь им. Оно не знает предела, это стремление, и ни перед чем не останавливается, и чем грознее обстоятельства, тем оно сильнее, и тем сильнее человек, охваченный этим стремлением».